После того, как Портсан довезла Харуюки до Сугинами, он проводил взглядом её заднюю фару и принялся рассеянно размышлять. Всего бёрст линкеров около тысячи. Почти все они живут в центральной части Токио. Их так много, что все имена невозможно запомнить, и отношения между большинством из них сводятся к борьбе друг с другом за поинты Но... Тем не менее, если они долгое время сражаются, между ними в конце концов зарождаются какие-то иные отношения, помимо противников. Если вспомнить даже Такому, Сиан Пайл, ныне бесценный партнер Харуюки, сперва был его врагом. В голове Харуюки одно за другим промелькнули лица его товарищей по Легиону, начиная с Черноснежки, его друзей Ника и парцан его соперников Эшроллера и, предположительно, Фростхорна. Идти к 10 уровню, по сути, означает постоянно побеждать других Бёрстлинкеров. Скорее всего, именно этого добивался таинственный создатель игры. Заставить тысячу молодых людей сражаться друг с другом и выявить одного единственного победителя. Но даже разработчик не может запретить рождаться и распространяться другим чувством помимо ненависти. И вот доказательство. То, как Блат Лепард беспокоится о Скай Рейкер, которая ей вовсе не подруга. Я... Тоже так хочу. Харуюки упрямо думал, идя домой. Даже если я весь избит, даже если я так излуплен, что слезы выступают на глазах, я не буду просто ненавидеть своего противника. Потому что я люблю эту игру, ускоренный мир. Потому что мне страшно повезло, что я стал Бёрстлинкером. Правда? Ты так уверен? Внезапно какой-то голос задал вопрос И тут же еще несколько силуэтов промелькнули у Хороюки перед глазами Аватар цвета ржавчины, будто склепанный из стальных кусков Пластинчатый аватар из тонких угольно-черных мембран И аватар цвета сумерек с круглой маской и громадными когтями, уже несуществующий. Это были члены группы, воспринимающие Brain burst не как игру файтинг, но как способ ускорять мысли и стремящиеся лишь получать и тратить бёрст-поинты. Кружок исследования ускорения. Последние два месяца они никак себя не проявляли. Однако это не значило, что они исчезли. Наверняка они прячутся где-то в ускоренном мире и с настороженной враждебностью ждут шанса ударить вновь. Этих людей ты тоже можешь простить. Ты можешь отбросить свою недовесть к ним, жестоко ранившим тебя и твоих друзей, издевавшихся на дворе. Незаметно для Харойюки голос в его голове перестал быть его собственным. Приобрел сумрачное искаженное металлическое эхо. В середину спины прострелила боль. С искаженным лицом Харуюки продолжил механически шагать к дому. Таких гадов вполне естественно ненавидеть. Вполне естественно крушить их своей ненавистью. Выпусти весь свой гнев, негодование, ненависть. Уничтожь этих сволочей. Это в твоих силах. В твоих силах оторвать им руки-ноги. Сожрать их плоть. Выпить их кровь. Да. «Зажри их! Зажри их! Сожри их, сожри их сож... Заткнись!» Сдавленно крикнул Харуюки, низко опустив голову, и остановился перед входом в магазин. Местные жители и покупатели шарахнулись в стороны. Харуюки казалось, что среди множества туфель, обходящих его, он видит сумрачно-фиолетовые сияющие когти – Он изо всех сил зажмурился и мысленно заявил самому себе. Если они снова явятся, я буду драться с ними. Но не потому, что я их ненавижу, а потому что люблю ускоренный мир. Потому что верю, что в нем есть не только враждебность, но и другие отношения и чувства. Я буду драться, чтобы защитить эти чувства. Бра! И голос ушел, оставив позади лишь это единственное слово и скрипучий смех. Боль в спине тоже вскоре утихла, растворилась. Шумно выдохнув и вытерев потные ладони обрюки, хруюки на непослушных ногах зашагал в свою пустую квартиру. Головы он так и не поднял.